Глава 18 «Стой и не шевелись!» — тихо ответил я Надя, которая испуганно уставилась в сторону движущейся дымки. «На ноге принцессы рана!» — ответил один из магов после осмотра. «Какая-то тварь пробила ее защиту!» «Вот это да! Пробита двойная защита от элитников! Что это за тварь такая?» «Я бы рад пригласить Илею, чтобы она подлечила рану принцессы, но опасался, что начнется паника среди магов». Их я, увы, не подготовил к появлению большой паучихи. Посмотрю, но чуть позже, а пока поделюсь заживляющей мазью, которую ношу с собой на всякий случай. «Ловите!» — я кинул им пузырек, а сам сосредоточился на непонятном существе. Через плотную завесу с помощью магического зрения я рассмотрел монстра, похожий на плоский камень, но шестью шипастыми лапами он подкрадывался к нам, чтобы напасть. И один черный глаз сверху — больше ничего. Я выпустил боевую стрелу, и та пригвоздила эту тварь к земле. Существо замерло, а туман вокруг нее тут же рассеялся. «Ого! Это что за монстр?» — воскликнул Жорик, перехватывая поудобнее беспощадного. «Он, скорее всего, и создает этот туман», — ответил я. «Я тоже вижу этих крабов хозяин», — ответил Пал Палыч. «Могу прочистить путь». «Действуй», — ответил я питомцу. Ловый кот начал выпускать небольшие магмовые шары, которые эффективно прожигали прячущихся в тумане крабов. Поблизости я не заметил угрозы, поэтому отвлекся на рану принцессы, которая уже побледнела и зашипела от боли, а ее нога опухла и начала чернеть. «Это не укус! Краб задел ее одним из шипов!» — ответил я, понимая, что мася не помогает. Другого варианта не было, и я обратился к магам. «Так, сейчас появится большой паук! Ничего не предпринимать! Это мой питомец!» «Помоги, Лея!» — сказал я питомица, и та появилась буквально из воздуха. «Надо отдать магам должное. Держались они отлично». Лея подошла к ране, коснулась ее своими жвалами. «Хреново дело, но поправимо», — ответила она. Затем выдавила немного слюны, но ее хватило обмазать опухшую ногу. Воспаление исчезло на глазах. «И что это было?» — спросил я у Леи. «Сильный яд», — ответила она. «Через пару минут я бы ей уже ничего не смогла сделать. Умерла бы твоя принцесса от удушья». «Да уж», — Надя прокашлялась, — «я в шоке. Не успели зайти в город призраков и на тебе». «А не надо лезть вперед», — резко ответил я. «Держись позади меня». «Так точно, командир», — ехидно улыбнулась Надя, затем вздохнула. «Ладно, я не права. Спасибо за помощь. Буду осторожней». «Правильный ответ», — кивнул я. Между тем, Пал Палыч вычистил нам улицу. Да, это была самая настоящая улица, только заброшенная. Из асфальта пробивалась какая-то черная трава. Уверен, что тоже сюрпризом. По дороге было разбросано много тушек с клешнями. У каждого в панцире дымилась сквозная дыра. Кот постарался на славу. Мы с Жориком прошли вперед. Рядом шагала Лея, перебирая большими лапами. С другой стороны, Пал Палыч. А за нами потянулись маги, окружившие Надю и выставившие вокруг нее еще больше щитов. А потом я вспомнил, что меня смутило. Когда при помощи магического зрения я рассматривал краба в и дымке, мой взгляд скользнул по костюму принцессы. Перед глазами мелькнуло какое-то пятно у нее на кожаной броне. На артефакторике в академии говорили про такие пятна. Это следящие магические метки. Я остановился. Затем вернулся к Нади. А ну, покажи спину, потребовал я. Там нет раны, пробормотала растерянная принцесса. Зато есть и маячок следящий, ответил я. Повернись. Надя послушалась, но метки не было, хотя я уверен, что мне не показалось. Пал Палыч, Ле, осмотрите меня, ищи магическую метку, дал ее указание питомцам. А чего ее искать? Вот она! Ле больно ткнула лапой мне под реброй и услышала, как я заскрипел зубами от боли. «Ой, извини, хозяин, только сейчас вспомнила, что у меня совсем не те лапки, что раньше». Тут же отреагировала паучиха. «Можешь убрать?» — спросил я и почувствовал жжение сбоку. «Уже. Я выжгла ее, хозяин», — ответила Лея. «Иначе никак. Эта сволочь уже почти впиталась в твою кожу». «Спасибо, все нормально», — ответил я, чувствуя, как боль начала затихать. Сработала регенерация. «Что происходит? Ты в порядке?» — подошла ко мне Надя. «Уже да», — ответил я и дал указание Леи проверить принцессу. «Есть метка», — отозвалась паучиха. «Она под одеждой». «На тебя кто-то повесил следящий маячок, а потом он отзеркалился и на меня», — объяснил ей, и добавил. «Потерпи немного, будет немного больно». «Что? Ай!» — подскочила Надя. Леи выжгла метку и сразу же закрыла заживляющей паутиной. Принцесса сморщилась, но по ее лицу было видно, как боль проходит». «Вот оно что!» — ответила она изумленно охнув. «Тот охранник что, взорвал себя? Он и повесил!» «Думаю, шпион Дорна!» — процедил я. «Значит, его мы точно здесь встретим!» «Шустрее! За мной!» — крикнул я всем и быстрым шагом направился вперед, ориентируясь по магической карте. Маршрут, мерцающий перед глазами, показывал, что нам нужно было пройти 20 высотных домов, а затем повернуть направо. Точка мигала именно возле одной из высоток за поворотом. Там и должна была нас ждать Зиона. Я шел вперед, стараясь быть настороже. Что-то мне подсказывало, что крабы — не единственные обитатели этого города. Внезапно глаз выцепил человеческий скелет. Он сидел на потрескавшемся бетоне, облокотившись о стену здания. В его грудной клетке зияла дыра, из которой выползли несколько сороконожек, испугавшиеся шагов идущих за мной магов. Я обернулся и прислонил указательный палец к губам. «Тише надо быть!» Внезапно почувствовал, что кто-то за нами пристально наблюдает, и от этого взгляда становилось не по себе. Поднял голову и осмотрел разбитые окна домов, которые Надя назвала небоскребами. В некоторых зияли огромные дыры, будто град из огромных камней обрушился на город. Многие здания были наполовину разрушены. «Что здесь, черт возьми, произошло?» — пробормотала она, догоняя меня. «А это мы спросим у Раисы Марковны, точнее, у Зионы», — с трудом выдавил я улыбку. Учитывая, что на нас могут напасть в любой момент, я был крайне напряжен. «Да, ты говорил, у той самой зельеварщицы», — кивнула она. «Тихо», — пробормотал я. «Так я и так тихо говорю», — ответила принцесса. «Вообще помолчи», — рыкнул я на нее и прислушался. Мой тонкий слух различил какой-то звук. Он напоминал скрип, который нарастал. «Все это слышат» напряженно огляделась Надя. Маги кивнули, а я слегка оттянул боевую стрелу на тетиве, чтобы мгновенно устранить угрозу. «Я пока ничего не вижу», — ответила Лея. «Попробуй залезть на здание». Паучиха выплюнула белесый сгусток, который шлепнулся на стену ближайшего дома, и прыгнула к нему. Оказавшись на стене, она полезла по ней, врезаясь когтями, выпускаемыми из лап. Пал Палыч телепортировался далеко вперед, исчезая на время, а затем тут же появился. «Там еще больше скрипа, но я ничего не заметил», — растерянно ответил он. «Они прячутся», — ответил я. «А кто это?» «Скоро выясним, Пал. Уже скоро. Далеко не отходи, это может быть опасно», — предупредил я. А затем из законного проема ближайшего здания выскочило какое-то существо. Внешне напоминало оно человека, но ужасно сгорбленное, и передвигалось на четвереньках. Существо подняло голову, покрытую страшными язвами — и поводила ею, принюхиваясь, затем заскрипела еще громче. «Так это же мертвяк!» — выдохнула Надя, а затем зажала нос рукой от вони, которая исходила от этой твари. Существо без промедления бросилось в ее сторону, мощно оттолкнувшись всеми четырьмя конечностями, а я выстрелил. От силы, с которой стрела пробила череп существа, его отбросило назад. «Точно мертвяк, но какой-то неубиваемый!» Моя стрела застряла в глазнице монстра, тем не менее он уже запищал, вновь попытался прыгнуть. Не знаю, как у меня так получилось, но я увидел его слабое место. Там, где смыкались ключицы, сияло красное пятно. Туда я и запустил следующую стрелу. «Хрум!» — услышал я, и мертвяк упал, как подкошенный. «Бейте этим тварям чуть выше ребер! По центру!» — крикнул я. Уже смысла не было шептаться. Я слышал нарастающий скрип множество глоток. «Каким тварям?» — растерянно ответил Жорик. «Сейчас увидишь», — мрачно ответил я, всматриваясь вперед. «Я столкнулась с какими-то странными существами. Мой яд не действует на них. Возвращаюсь», — услышал я ментальный голос Леи. Паучиха вернулась также по стене здания и приземлилась передо мной. «Они идут. Их там очень много». Десяток ее черных глаз растерянно смотрели на меня. «Успокойся, Лея. Используй свою паутину и кислоту», — коснулся я ее головы. Она дрожала от напряжения. «Да, сейчас, как раз накоплю ее», — ответила она, замерев на время. А затем воздух содрогнулся от скрипучих звуков и раздался шорох. Твари начали выскакивать из окон домов, собираясь в толпу. «Вот это да! Сколько этих паразитов!» — воскликнула Надя, уже держа в руках лук с наложенной стрелой. «У меня нет столько боеприпасов!» «Иногда не стрелы решают, а их мощь», — Ухмыльнулся я, и поменял обычную стрелу на магическую. Тем временем твари почуяли нас и пошли быстрей, затем побежали, а уже через пару секунд устремились скачками в нашу сторону. Выстрел и энергострела выжгла широкую борозду в толпе мертвяков. А тут и маги подключились, забрасывая их фаерболами и огненными глыбами. Горящие твари продолжали ползти вперед. «Я ж говорил, надо попасть в уязвимое место!» — прорычал я им. И они начали стрелять огненными, ледяными, воздушными копьями, выкашивая первые ряды. До нас оставалось еще метров тридцать. полпалоч красавчик. Быстро и эффективно уничтожал тварей на правом фланге. Лея не отставал от него. Связала левый фланг и методично плевала кислотой в те самые места над ключицами, выжигая их. Жорик ментальными ударами беспощадного колол существ в уязвимой точке, и те падали, умирая еще раз, уже окончательно. Надя стреляла из лука, попадая через раз. «Это тоже было неплохо. Попробуй-ка не промахнись в этих тварей, которые постоянно находятся в движении». Я же выпустил штук 30 обычных стрел, снимая со стен самых агрессивных мертвяков, а потом запустил в толпу еще три энергострелы, сильно сократив популяцию этих тварей. Так как я усиливал стрелы божественной энергии, те после себя оставляли лишь серую горящую массу, некогда бывшую нашими врагами еще минут пять мы истребляли мертвяков а потом они резко закончились фух надя присела а ее руки дрожали от напряжения сколько же этой мрази и откуда они это бывшие люди услышал я голос зионы они были такие же как и мы зиона приветствую кивнул я женщине в зеленом костюме на поясе у нее заметил ячейки с вложенными в них пузырьками с зельем привет иван подмигнула она мне жора Вовремя опомнилась, не стала называть при посторонних мое настоящее имя. Надя и Жор, ладно, а вот магам незачем было это знать. Затем Зельеварщица повернулась к Наде, поздоровавшись. «Ваше высочество!» «Так что же с ними произошло?» — изумилась принцесса. «Я расскажу по дороге», — ответила Зиона. «Пойдемте со мной. Я проведу вас другим путем, а то впереди их еще больше». Мы завернули в пространство между двумя небоскребами и прошли их насквозь. Затем повернули в какой-то двор. «Я сверился со своей ментальной картой. Теперь я увидел красную метку в другом месте, чуть дальше, в конце этой улицы». «Я поставила метку там, где и должен находиться Светоч», — услышал я ментальный голос Зионы. «Вы обещали рассказать об этих мертвых», — пробормотала Надя. Она никак не могла отойти от битвы и продолжала кашлять, впрочем, как и некоторые маги. От толпы шел такой смрад, что это явилось для всех испытанием. «Ваше Высочество, они стали мертвыми», — ответила Зиона. «Но это произошло из-за магической мутации. Здесь особый магический фон, который выставили титаны от непрошенных гостей. Если мы здесь задержимся еще на полчаса, он начнет менять нас, поэтому вот». Она передала каждому из пространственного кармана по пузырьку какого-то зелья. «Это позволит продержаться час», — прокомментировала она. «А большего нам и не надо». Когда все выпили зелье, Зиона добавила... «И учтите, я буду говорить с титанами». «Это могу сделать и я?» — возразил я ей. «У меня есть опыт», — ухмыльнулась Зиона. «Я уже как-то общалась с ними». «И на кого они похожи?» — задал я вполне закономерный вопрос. «Сильные существа, невероятная физическая сила и очень неприятная магия в одном флаконе. Они могут становиться призрачными, правда, на пару секунд», — объяснила Зиона. «Но биться с ними нам не нужно. Попробуем договориться». Приблизившись к тому небоскребу, в котором и находилось ядро, мы остановились, а через пару секунд буквально из стены вышли два существа и обрели плоть. «Ого!» — прошептала Надя у меня за спиной. «Три метра роста, полотняные штаны и голые торсы, бугрящиеся мышцами, оба увешаны какими-то странными искрящимися цепями, очень хмурые взгляды». «Приветствую!» — Зиона вышла вперед. «Зиона!» — ответил один из них. «Зачем пожаловала?» «Миру угрожает опасность, и Светоч снова должен быть собран», — ответила она. «Собирайте, но без ядра», — громыхнул первый. «Мы призваны защищать его от каждого, кто придет сюда». «Светоч без ядра не будет работать?» — объяснила Зиона. «Вы же прекрасно об этом». «Это не наши проблемы», — перебил ее второй. «Уходите и забудьте о том, что были здесь». Я понял, что Зиона немного растерялась. Она не ожидала, что Титаны ей откажут. «Вы меня знаете, и Махаона тоже?» — ответила Зельеварщица. «Разве этого недостаточно, чтобы...» «Ничего не имеет смысла, кроме защиты ядра!» — вновь перебил ее первый Титан. «Послушайте, уважаемые!» — вышел я вперед. «Нехорошо перебивать, когда с вами разговаривают!» Цепи на первом из охранников засияли. «Еще шаг, и ты пожалеешь об этом, Стрелок!» Пробосил он, делая шаг навстречу. «Мы не угрожаем вам!» — постарался донести я до этих дуболомов простую истину. «Наоборот, пришли спасти этот мир! Погибнет он! Погибнет и ядро, которое вы так усердно охраняете!» Титаны переглянулись. «Докажи, что ты не лжешь!» — ответил тот титан, который готов был напасть на меня. «Как я мог это сделать? Только продемонстрировать им силу, которую передал мне Махаон!» Но затем я увидел в полусотне метров от нас Дорна. Он был в черном плаще и опирался о черный посох, а рядом с ним была его помощница, которую я не добил в прошлый раз. «Стойте на этом месте и никуда не двигайтесь!» прогрохотал второй, и они направились в сторону этой парочки. «Я хотел сделать шаг, но Зиона отрицательно покачала головой. Да, я видел ядро». Десять метров отделяло меня от ниши в стене, где мерцала зеленым светом самая важная часть артефакта. Но Дорн решил напасть первым. Раз он так уверен, значит, есть кто-то еще. И думаю, что это те самые гворки, о которых говорили Зиона с Драгомиром. Но где они? Все произошло настолько быстро, что я немного растерялся. Внезапно из пролома стены ближайшего небоскреба вылетел крыл, на котором восседал, одетый в черный доспех, рыцарь. Глаза его горели огнем. Он зашипел и достал меч, направив его в сторону заградившего меня Жорика. Жора затянул черный смерч, сорвавшийся с лезвия меча, и пропал вместе с моим телохранителем. Зиона плеснула в его сторону какое-то зелье, но не успела, лишь полила им песок впереди себя. «Ах ты, тварь!» — зарычал я, выстрелив в гворка энергострелой, которая ударила в черный доспех, начиная плавить его. Некромант соскочил со своего скакуна, уворачиваясь от магмовых шаров полпалочей, и ядовитой паутины Леи. Я же быстро оценил обстановку. Пока Дорн отвлекал титанов, второй Гворк подлетел на медведя крылья к нише в небоскребе и протянул руку в сторону зеленого сияния. Из его руки вырвался темный поток, который притянул к себе крутящийся в воздухе полупрозрачный шар, исписанный сотнями рун. «Эта сволочь забирает ядро. Я прекрасно понимал, что будет через пару секунд. Оно будет уничтожено у нас на глазах». Я тут же выпустил энергострелу, добавив божественной силы, и та врезалась в Гворка, отшвыривая его, словно куклу, в сторону. Он вылетел из седла медведя-крыла, впечатавшись в стену дома. А ядро зависло в воздухе у стены здания. С ездовой тварью Гворка разобрались элитники, забрасывая ее усиленными огненными и ледяными заклинаниями. медведя крыла разорвало на части от перепада температур. Агшш! зашипел Гворк, который пришел на помощь первому. Несколько крутящихся в воздухе темных копий слетело с его меча и ударило в меня. Такой скорости я не ожидал. Первый удар разорвал мою магическую броню, второй разрезал щит, который поставили мне маги, а третий достиг цели. Копье врезалось в грудную клетку, и меня поглотила адская боль. Я на секунду потерял сознание, но затем пришел в себя и сумел выстрелить в дымчатый щит Дорна, который отвлекал титанов. Те сорвали с себя цепи и били ими по его защите. Моя стрела снесла его щит, и я тут же услышал крик его помощницы. Он был предсмертным. Охнула Надя рядом. «Ваня, что?» Я вновь на мгновение вырубился. Открыл глаза и увидел, как один из титанов вернулся на защиту ядра. Второй ранил Дорна, который скрылся в портале и присоединился к своему соратнику. Через секунду они были уже у ядра, выставляя вокруг него плотный купол. Один титан заслонил часть артефакта от Гворков, второй от нас. «Уходите, иначе вам грозит смерть!» — громыхнул один из них, обращаясь ко всем, кто собрался перед ним. Я прислонил руку к своей ране. Кровь еле сочилась из нее. Я чувствовал, как срастаются мои кости. Моя внутренняя сила не дала пробить сердце, и все равно я умудрился еще раз потерять сознание. «Стой!» Услышал я крик одного из титанов, когда очнулся вновь. «Гворки подбирались к ядру. Они гораздо ближе нас, и почему-то я уверен, что титаны не смогут защитить ядро или не успеют это сделать». Преодолевая сильную боль, выбросил вперед руку, выплескивая через нее всю силу, что у меня оставалось, туда, где крутился шар, в сторону которого протянул свой меч один из гворков. С моей руки сорвался сноп света. Он слился с поверхностью ядра и ровно в тот же миг в моей голове раздался голос титанов. «Слушаем тебя, хозяин!»